Всем привет! Экологи бьют тревогу. Через 30 лет в Мировом океане пластика будет больше, чем рыбы. Сегодня узнайте всю правду о Большом Тихоокеанском мусорном пятне и о том, как даже ваша одежда увеличивает его размеры. Смотрите до конца. В 90-е годы двадцатого века океанограф Чарльз Мур обнаружил скопление мусора в Тихом океане, назвал его большим тихоокеанским мусорным пятном и заставил весь мир говорить о проблеме отходов. Статистика ужасала. Вес пятна 100 тысяч тонн, площадь полтора миллиона квадратных километров, а это три Франции или два штата Техас пятно и сейчас называют новым континентом. Ежегодно из-за этого мусора погибают миллионы птиц и сотни тысяч черепах, дельфинов и рыб. Они просто запутываются в пластиковых сетях или путают мусор с едой. Однако ученые заявляют, проблема мусорного пятна еще глубже. Несколько лет назад первооткрыватель пятна Чарльз Мур заявил, что на самом деле рассчитать размер и вес мусорного острова невозможно, оно все время дрейфует, его площадь меняется, а штормы выбрасывают часть мусора на пляже. Выяснилось, что сравнения с Техасом были нужны, чтобы привлечь внимание публики к проблеме, а мусорный континент совсем не континент, на котором можно походить. Скорее, это суп, приправленный пластиковыми хлопьями. Более того, самая опасная часть пятна не видна ни спутником в космосе, ни приложению Google Земля. Вы даже можете проплыть сквозь круговорот мусора и не заметить его. Почему? Смотрите видео до конца. В январе этого года известный миллиардер Ричард Брэнсон отправился в экспедицию в знаменитую голубую дыру одно из лучших мест для дайвинга, по мнению легендарного Жака Ива Кусто. Но даже в отдаленном от туристов уголке на глубине 120 метров Бренсон нашел пластиковую бутылку. Эта находка подняла новую волну борьбы с загрязнением океана. По данным ООН, ежегодно в океан сбрасывается до 8 миллионов тонн пластика. Он не разлагается, а распадается на незаметные кусочки и через планктон попадает в пищевую цепочку, уничтожая птиц и рыб. То есть вы можете плыть через ядовитые воды и не знать, что компанию вам составляют тысячи микрочастиц пластика. Но кто же заплатит компенсацию за такой ядовитый отдых? На волне борьбы с пластиковым океаном 30 мировых лидеров, таких как Хенкель, Проктор Энд Гэмбл, Шел и других, объявили, что вместе выделят 1 миллиард долларов на переработку пластика. Но ученые не спешат хвататься за соломинку от промышленников. Они считают, что только сокращение производства пластика, а не его переработка, спасет океан, и ставят в пример кофейного гиганта Starbucks. В июле прошлого года компания объявила, что в течение двух лет откажется от пластиковых трубочек, а это минус 1 миллиард трубочек в год. Потребители также массово отказываются от пластика, пакетов, одноразовых тарелок и так далее. Но, по мнению ученых, этого мало. Нам нужно еще и реже стирать. Экологи призывают, стирайте одежду не каждый день, а только если это необходимо. 60% процентов современных тканей состоит из полиэфиров, акрила, полиэстера и других синтетических волокон. Все это — формы пластика, которые вымываются в океан во время стирки. Так в месяц один человек выбрасывает в океан чуть больше грамма пластика. Конечно, по сравнению с большим тихоокеанским мусорным пятном эта цифра кажется каплей в море, но начинайте беречь планету с малого. В прошлом году мир произвел 380 миллионов тонн пластика. В 2019 промышленники планируют увеличить эту цифру на 40%. Эко-сообщество и волонтеры не прекращают бороться с пластиковыми магнатами. Но ни один их протест не спасет планету, пока мы, потребители, сами платим производителям за пластик. Каждую минуту в мире продается 1 миллион пакетов. То есть, пока вы смотрели этот ролик, мир стал грязнее примерно на 5 миллионов единиц пластика. Учитывая это, прогнозы, что через 30 лет рыба в океане будет меньше, чем пластика, кажутся закономерными. Возможно, человечеству пришло время изменить потребительский подход к природе, ведь большое тихоокеанское мусорное пятно не так далеко от наших домов, как кажется. А пока все, подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч!